Часть четвертая. Слоан. Голос с а й м о н а в трубке звучал напряженно. Она сделала следующий ход, сообщил он. О чем вы? Она выследила Шарлотту. Когда? Вчера утром. Где? Это не могло быть у нее дома, я бы увидел это на. Нет, это произошло возле ее работы. Надо было дать вам адрес. Да уж, подумала я. Но что толку сожалеть теперь? Шарлотта не хотела мне об этом рассказывать. Она знала, что меня это расстроит, но вчера за ужином она не выдержала и просто что случилось? Перебила я его. Перед работой Шарлотта зашла в кондитерскую. Клэр подбежала и подсела к ней за столик, прямо напротив. Шарлотта попыталась уйти, но Клэр схватила ее за руку. Это вопиющее нарушение личных границ. ш а р л о т т в ы р в а л а с ь и выбежала на улицу. Клэр бросилась за ней. Она практически преследовала ее до места работы. Понятно, что сделано, то сделано. Теперь главное, чтобы это никогда не повторилось. А каких еще местах, где бывает Шарлотта, может быть, известна Клэр? Мой дом, разумеется, она время от времени туда приезжает. Казалось, он был до глубины души потрясен тем, что натворила Клэр, и тем, что он забыл дать мне адрес магазина, где работает Шарлотта. Что нам теперь делать? спросил он. Судя по голосу, он был уже на грани. Мне нужно было успокоить его и выиграть время, чтобы придумать план. Пора начать игру пожестче, сказала я. Мне нужно кое-что найти. Что именно? Информацию о Клэр, ответила я. Что-то, что я смогу использовать против нее. Ход моих мыслей явно понравился с а й м о н у Надо действовать жестче, твердо сказал он. Хватит с ней нянчиться. Мы не можем даже предположить, что она будет делать дальше или с кем. Согласна. Пожалуйста, оставайтесь на связи, попросил Саймон. Я очень переживаю и за того, какой оборот принимает дело. Я пообещала держать его в курсе, дала отбой и принялась за работу. Когда дело доходит до поворотной точки, пожиратели грехов иногда впадают в истерику. Они боятся подвести клиентов, и в ход идет тяжелая артиллерия. Мне случалось прибегать к этому методу, но было рано, пока рано использовать его против Клэр. Обезоружить ее — вот моя цель. Один преподаватель в полицейской академии как-то раз сказал нам: «Мозг человека настроен на распознавание угроз, даже когда люди одержимы н а в я з ч и в о й и д е е й и их подсознание способно вычислить тех, кто представляет опасность». Суть проста: все держится на страхе. Он сильнее мании. В случае с к л э р все было довольно очевидно. Ее нужно так запугать, чтобы страх пронзил ее безумие, будто ледоруб. Я изучал а ее досье в надежде обнаружить что-то, что сможет привести ее в чувство. Но как к ней подступиться? Сила закона ее не пугала, она ведь набросилась на двух вооруженных полицейских. Я посмотрела записи в базе. Если бы ее штрафовали за превышение скорости... или разбрасывание мусора я бы знала, но не считая нервного срыва возле дома с а й м о н а никаких правонарушений за ней замечено не было. Было похоже на очередной тупик, но я и не думала опускать руки. Другое дело могло пролить яркий свет на некоторые темные уголки души Клэр Фонтен, но искать надо было не под ее именем. Фонтен. Вела в я в поисковой строке полицейской базы данных Мелоди. Обычные данные: свидетельство о рождении, ученические водительские права, паспорт США. Следом шли записи помрачнее: департамент полиции Каталины, медицинский центр острова Каталина, морг острова Каталина. Я позвонила в полицейский участок Каталины. объяснив, что раньше была их коллегой в Лос-Анжелесе, д а теперь работаю над делом о смерти Мелоди Фонтен. Капитан Патрино припомнил дело утонувшей девушки. Давилось расследование, но никаких обвинений не выдвигалось. Во время беседы он упомянул, что Клэр была последней, с кем Мелоди говорила перед смертью. Могла ли Клэр сказать дочери что-то, что заставило ее сесть в шлюпку и уплыть прочь в разгар шторма? Но этой информации недостаточно, и я решила зайти с другой стороны. План был рискованный, но в этом бизнесе к риску не привыкать. Хорошая новость, иногда он окупался с л и х в о й Когда я вошла в кабинет к е н д е й с Маркс, она была у себя. Слоон, улыбнулась она, рада тебя видеть. Она кивком указала на стул напротив. Садись. Я спокойно села, ничем не выдавая цель своего визита. Как продвигается разоблачение полицейских? спросила я. Она рассмеялась. Плохо. С тех пор, как всех заменили на р и о р а н ч о Кендис стала инициатором крупнейшего скандала в департаменте полиции Лос-Анджелеса. Она расследовала схему взяток наркотиками, на чем попали с ь трое действующих полицейских и пятеро в о т с т а в к е Благодаря этому она попала на первые полосы газет. Она з а г о в о р щ и ц к и мне подмигнула. Зато никто больше не зовет меня малышкой Кэнни. Теперь я официально мисс стальные яйца. Здорово. Кэндис откинулась в кресле, знак, что она вся внимание. Чем я могу тебе помочь? Клэр Фонтен, помнишь такую? Кэндис покачала головой. Жена Саймона Миллера. А это психопатка. Она самая. А ты с ней вообще говорила? Ну в день, когда это случилось. к э н д е й с пожала плечами. Да не особо. Когда мы добрались туда, она уже успела р а з м о л е в а т ь машину мужа. к э н д е й с погрузилась в воспоминания, и я словно на его видела, что устроила Клэр. Вот она стоит с краской у входа, кричит на к э н д е й с и ее напарника, а затем в них летит банка. Она кричала не подходить к ней, сказала к э н д е й с держаться от нее подальше. А потом швырнула в нас банку с краской, н у мы ее и повязали. А в машине она ничего не говорила. Было такое, ответила к е н д е и с Она то и дело твердила мне жаль, извинялась перед вами. к е н д е и с покачала головой. Нет, кажется, она обращалась не к нам. Она пожала плечами. Понятия не имею к кому. Больше она ничего не говорила. Насколько я помню, нет. Я поднялась и направилась к двери. У выхода я обернулась. Спасибо. к э н д е й с улыбнулась. Все ради закона. По дороге в офис я обдумывала наш разговор. Из всего, что сказала Кэндэй, с единственной зацепкой могли служить два слова: мне жаль. Перед кем извинялась Клэр? И за что?